Глава 11 «Из-под самого носа». Шнапс, опытный и авторитетный боец элитной гвардии, из числа тех, кого Шмель лично отобрал и посадил на колонну, заканчивал ночной обход. Ничего подозрительного не происходило от слова «совсем». Город был мертвый, причем очень давно – Сколько он не всматривался, сколько не использовал визор, не было ни одного красного идентификатора, только зеленые, да и те все принадлежали исключительно шакалам. Ни мутантов, ни людей, да и откуда им туда взяться? Те дороги, которыми пользуются сумасшедшие ловцы мутантов Альянса, находятся далеко отсюда и, скорее всего, жрать здесь просто нечего. Неудивительно, что после шестого обхода Шнапс, так ничего и не обнаруживший, уже основательно расслабился. Он лениво размялся, попрыгал на месте, связался с еще тремя точками, обстановка нормальная, тишина, вокруг только камни, бетон, безжизненные руины. Он тихо усмехнулся, а еще их пугали, что четвертый круг — это место, где за тобой по пятам летает смерть. «Чушь! Ничего здесь нет! Единственный странный момент — группа разведчиков куда-то запропастилась!» Шакал осмотрелся, снова прислушался, достал из рюкзака банку энергетика, пшикнул алюминиевой крышкой, приложился и сделал большой глоток. «Зашибись!» Затем включил рацию и связался с соседней точкой. «Хантер, прием! Я что подумал?» «Хорошо, что ты подсуетился, и теперь мы здесь, а то так бы и сидели в цитадели, штаны просиживали». Едва он это произнес, как позади него раздался странный звук. Какой-то скрежет, потрескивание. Одновременно в нос ударил незнакомый какой-то странный запах, происхождение которого сложно было бы объяснить. «Бля, у меня тут фу!» Шнапс, повтори, не расслышал. Шнапс отбросил рацию. Быстро схватившись за автомат, он тут же активировал боевое умение, защищающее от кинетических атак. Колба! хотел крикнуть он, но сам себя едва расслышал. Тем не менее, способность сработала. Его накрыл едва мерцающий кокон с проскакивающими по поверхности слабыми голубоватыми искрами. Но все равно, казалось, едкий запах проходил через ноздри, упираясь прямо в мозг. Шакал осмотрелся. Ничего. «Да что за...» Шакал ловко перескочил через каменный парапет, запрыгнул на ступеньки и ловко перекатился в соседнее помещение. Кувырок и вот он уже у окна поводил стволом влево-вправо чисто. Нет тут никого, ни одного красного идентификатора. Тишина! Он медленно повернулся направо, обернулся и обомлел. Напротив него разверзлась огромная зеленоватая пасть, с острыми треугольными зубами и длинным оранжевым языком, мгновенно обернувшимся вокруг шеи шнапса. Частично обзор перекрыл красный идентификатор, на котором уже поздно было что-то вычитывать. Время словно замерло, но почему-то только для самого шакала. Противник продолжал раскрывать пасть все больше и больше – Человек захрипел, хотел было крикнуть, не вышло. Сильная рука метнулась к языку, но и тут его ждал облом. Что-то холодное, гибкое и неимоверно мощное обвило его руку, не дав схватить вланджую-оранжевую хренотень. Скосив глаза, он понял, что это нечто вроде прочной лианы или жгута. «Растения? Так вот что за запах!» Подумал Шнапс и тут же почувствовал, как ствол автомата оттолкнули в сторону, а затем и вовсе вырвали из рук, при этом сломав указательный палец. Зарать снова не получилось. Лицо Шнапса было скрыто полумаской и сверху защитные очки. Время вернулось в колею, и все пошло как обычно. Вот только Шнапсу это не помогло. Пасть ловушка, принадлежащая Гиблоросу... С мерзким хрустом и причмокиванием сомкнулась на верхней половине тела человека. Но другая рука последним судорожным движением сорвала предохранительное кольцо с гранатой, висящей на поясе. Секунда. Три. Пять. бабах! «Жаль, что так получилось». Растерянно произнес Марк, с сожалением глядя на основательно потрепанного гиблороса. В очень тесном огневом контакте тому посекло осколками несколько листьев оторвало пару лианы нижнюю часть челюсти, ну если такое слово вообще применимо к мутанту растительного происхождения. Объект гиблорос. Плотоятное растение мутант 20 уровня. Состояние здоровья 112 из 700. Лояльность положительная. Хорошо ему досталось. Горната тоже оказалась непростой, с предельно увеличенной боевой частью. Явно техники нашаманили, потому и грохнула знатно, заодно переполошив весь лагерь. Гиблорос, собрав свои ошмётки, поспешил сворить обратно, и, к счастью, у него получилось». Сейчас наш куст-диверсант усиленно регенерировал. Конечно, новые лианы за пару часов не отрастут, но зато все остальное затягивалось довольно быстро. В любом случае, быстрее, чем даже моя собственная усиленная регенерация. Наша ночная вылазка, направленная на выяснение обстоятельств хранения боевых экзоскелетов шмеля, прошла так себе. Ну да, шакалов нашли, сверху осмотрели лагерь, оказалось, что у Белки есть уникальный навык полностью снимать видимость идентификатора, как нельзя кстати. В общем, осмотрели, определили план, вернулись, когда стемнело, два крайних поста мы вырезали, один корсар, причем в одно рыло, второй мы с кокосом, тихо и без лишнего шума, а вот третий который зачищал гиблорос, прошел не совсем гладко. Точнее, не гладко. Нет, Шакала-то он обезвредил и даже не дал ему воспользоваться сигнальной ракетницей. Все, как объяснял Марк. Вот только откуда же гиблорос мог знать, что напоследок враг рискнет воспользоваться гранатой для самоликвидации? «Не знал» за что и подвергся тесному контакту. Лагерь шакалов поднялся на уши, но умение белки работало, поэтому нас никто не спалил. Однако фактор неожиданности был теперь утерян. Хоть никого и не обнаружили, но факт оставался фактом. Мертвый город Житомир, и он же кластер номер 76-412, все-таки обитаем – «Мы укрылись в подвале одного из полуразрушенных многоэтажных домов примерно в полукилометре от их лагеря. Место глухое, сплошные руины. Даже зная, что они в городе ни одни, шакалы вряд ли полезут осматривать подвалы, в которых может оказаться что угодно и кто угодно». «Что с экзоскелетами?» — спросила Маргарет, едва мы вернулись. Она единственная не участвовала в ночной вылазке. «Ну, примерное местоположение и транспорт мы зафиксировали», – отчитался Кокос. «Это бронекапсула на базе КАМАЗа. Она вся затянута маскировочными сетями. Плюс ее защищают боевые спецы. Стоит у полуразрушенной пятиэтажки слева. Рядом с ней стоит сорока, на крыше которой, видимо, смонтировано то самое оборудование для пробивания границ». Шмель трясется за оба объекта, хотя я так понял, что мало кто из его людей вообще знает, что они там охраняют в бронекапсуле. Их около 60 человек, возможно, больше. «Ну и как мы теперь к ним подберемся?» — поинтересовалась Маргарет. «Попробуем иной подход. Какой?» Я взглянул на Корсара. «Конечно, не скрою, завидовал я ему за эту взаимосвязь с Бастионом, но это же был и наш козырь. Он, словно наперед, с пятидесятипроцентной вероятностью знал возможный ход событий. Но только я смирился с участью и перестал раздражаться из-за прогнозов напарника, как случился облом». Архиупырь выглядел задумчивым. «Ты чего?» — спросил я. «Не знаю. Бастион не отвечает уже несколько часов. Не слышу его голоса. Как шмель проломил границу, все с ног на голову перевернулось». «О, отлично!» — восхитилась Маргарет и даже похлопала. «Ну, что теперь будем делать?» «Мара!» — осадил ее кокос. «Что такое?» — удивилась, да, бросив быстрый взгляд на меня. «Ну, серьезно, давайте подумаем». «Нас пятеро, один экзоскелет, два мутанта. Извини, Корсар, но ты мутант!» Тот оскорился, но затем махнул когтистой лапой, мол, нормально, продолжай. «У нас глобальная задача — спасти бастион, а заодно остановить полсотни опытных шакалов, у которых полно техники, оружия и вообще. Командует ими одержимый собственными идеями маньяк Шмель» который способен разрушать границы между кругами, так? Он во что бы то ни стало хочет разрушить бастион, покинуть его или захватить над ним власть, так? Хан, ты же когда-то был его другом. Чего конкретно он хочет?» Остальные повернулись ко мне. «Я не знаю», — выждав несколько секунд, ответил я. «Правда не знаю». Изначально он хотел покинуть его, потом он проговорился, что если нельзя покинуть, то можно подчинить, а если и это невозможно, то разрушить. И теперь, предполагая, что у него совсем крыша поехала, я не удивлюсь, что он одержим идеей уничтожить тут все. «Это не новость, в любом случае его нужно остановить», — вмешался кокос. «Ну да». «А чем вы собрались его остановить? Угрозами!» «Мара, кончай ныть! Это не первый провал, у нас вообще чистая импровизация, заметили? Не получилось с первого раза, влезем с третьего!» Повысил голос Марк, затем прищурился и тихо спросил. «У тебя что, эти дни?» «Чего?» Морду ее физического тела перекосило так, что было невозможно не заржать. «Охренел! Да у меня и анатомически это невозможно!» Раздался недружный смех. Вроде и не смешно, а обстановку слегка разрядила. «Все! Я придумал!» Я решительно встал на ноги, подошел к контейнеру с экзоскелетом. Ранее его притащил сюда гиблорос, обладающий высокой выносливостью. Теперь временно он выбыл из строя. «Что ты задумал?» «Сам наведаюсь к шакалам, вот в нем». Я открыл крышку, заодно и проверим, насколько эта штука хороша. «А что, так можно?» «Хан, да ну ты чего?» Белка тоже вскочила на ноги. «Придумаем что-нибудь другое, вдруг он еще пригодится для другого». «Пусть пробует», — тихо произнес Корсар, подняв на меня свои жуткие глаза. «Пока ночь второго нападения уж точно ждать не будут». Так никто не поступает, это не по канону. А как он вытащит груз, как его дотащит сюда? Что-нибудь придумаю, просто ответил я, одновременно втискиваясь в экзоскелет. Он был компактным, но очень прочным, ничего лишнего. Главная надежда не на сам экзоскелет, а на его многочисленные плюсы. Минуты через четыре я уже стоял полностью готовый к вылазке. Неплохо выглядишь. Устройство не казалось чем-то эпическим. Выглядело просто. Да, добавляло силу, ловкость и скорость. Все это усиливало мои собственные навыки, добавленные после победы над червем. В симбиозе я на пару порядков стал круче, чем самые элитные бойцы шакалов. И это грело мне душу. А еще броня услужливо добавила мне целую тысячу очков здоровья. «Может быть, пойдет кто-то другой?» «Ага, кто?» «Тишина. Вопрос остался без ответа. Ну, оно и понятно. Мара слишком старая, а Белка, не штурмовик, снайпер. А из оставшихся остальных подходил только я. Ведь ко мне вернулась моя уникальная способность ржавчина, которую я сразу же догнал до максимума. Да и мотивация была явно выше, чем у остальных». «Бастион вернет мне Линду. Мы оба выйдем из системы». «У тебя два часа четырнадцать минут», — вернул меня к реальности Кокос, закрепляя источник питания под бронеколпаком на спине. «Потом батарея сдохнет, и ты превратишься в тыкву», — подсказал Марк, едва не заржав. «Короче, ты и так все знаешь», — проворчал недовольный Кокос, наградив шутника особым взглядом. Постарайся не попасть в подвал нарез и управиться до утра. Мы подождем здесь. Белка, насколько хватает твоей способности скрывать идентификатор? Часа на два где-то. Хорошо, накрой меня, — попросил я. Кокос улыбнулся, оценил мою сообразительность. — Фури, — прояснила Белка, — че меня мороз пробрал по коже? Сработало. — Ну что, я пошел? «Да пошел ты!» — снова попытался пошутить Марк. «Этот шутник шел по стопам Корсара, что ли?» «Я провожу!» — неожиданно вызвался архиупырь, сразу же направившись к выходу. «Остальных попрошу остаться здесь!» На него вытаращились несколько пар изумленных глаз, но никто ничего не сказал. Когда мы выбрались наружу, я поинтересовался. «Ну, что думаешь, получится?» — Возможно. Главное, импровизируй и не лезь в пекло. — Никого? — Вообще никаких следов, — отчитался Жирный спустя некоторое время после объявления тревоги. — Три поста все с северной стороны, пятеро человек ликвидированы, и не огнестрельным оружием. — Чего? Почему пятеро? — вдруг напрягся Шмель, уловив подозрительный момент. Тревога всполошила весь лагерь, хотя никто толком и не понял, что произошло и откуда прилетело. «Я не понял, что ты сказал!» «Да это...» — замялся тот. «На втором посту был только один боец, Шнапс. Второй отдыхал. Ну, я так распорядился. Люди устали». «С какого хера жир?» — побагровел командир, едва справляясь с эмоциями. «Ты забыл, где мы? Напомнить...» Шеф, да тут тихо! Что ты начинаешь? Попытался отмазаться контролер, но последовавшая за этими словами реакция его кардинально удивила. Скрутка! Прошипел шмель. Жирный застыл, его лицо скривилось от боли. Мышцы налились тяжестью, сильной болью. Он упал на колено, попытался выпрямиться. Шмель хотел ударить ему в морду, но не успел. «Блок!» — сквозь зубы проскрежетал контролер. Боль тут же отступила, а его с самого окутал едва заметный серебристый кокон. Он отшатнулся, волком уставился на командира шакалов и неуверенно схватился за пистолет. Зеро! зарычал, словно животное, рявкнул Шмель. Щит контролера пробило, а его самого отшвырнуло к стене так, что кости затрещали. По затылку потекло теплая и липкое флюга. Взгляд Жирного сразу стал каким-то рассеянным, а сам он без сил рухнул на бетон. «Хрясь!» — прилетело по челюсти, отчего зубы у Жира клацнули, из разбитой губы потекла кровь. «Жир, ты что?» «Забыл, кто здесь, папа?» Шмель ухватил его жилистыми пальцами за небритый подбородок, впился в него разъяренными покрасневшими глазами, брызжа слюной и чуть ли не рыча от злости. «Я... я, сука, усомнился?» «Нет!» — тихо процедил тот, сдавая позиции. «Я помню, я все... все понял!» «Тогда соблюдай субординацию и наведи мне, блять порядок!» заорал он. Не знаю, что за херня там у вас случилась, это твоя вина, жир! Твои бабы думали, раз здесь тихо, так и бояться нечего!» «Расслабились?» «Ага, хер вам! Бастион не может уничтожить нас напрямую, но он вполне способен потрепать нас!» «Сбить с пути, да что угодно! Удвоить патрули в пять утра выезд! Посади картографа, пусть этот урод родит мне маршрут сквозь херовые руины! Ты меня понял? Головой отвечаешь за груз и за пробой! Все, пошел нахер отсюда!» Но едва тот шагнул к выходу из подвала, в котором обосновался лидер шакалов, как снаружи послышалась плотная стрельба и крики. Он остолбенел, затравленно оглянулся на шмеля, затем схватился за пистолет и бросился наружу. Выскочив из подвала, он тут же попал под действие взрывной волны. Рванул боекомплект ближайшего танка. Контролера отшвырнула к стене, где он хорошо приложился затылком, да так, что в глазах вспыхнули сотни разноцветных огоньков. И все же он разглядел, что сразу три идентификатора справа от него потухли. Упавшая башня раздавила еще одного. «Какого хрена?» Жирный растерянно тряхнул головой и встал на ноги. Пробежался глазами по видимому пространству, но ничего не увидел. Точнее, увидел. Тут и там горели очаги пламени, частично заволокло дымом. Отовсюду стреляли, что-то еще взрывалось. Но не было ни одного красного идентификатора. И это было странно. Следом за ним выбежал и шмель, но уже с пулеметом в руках. «Щит!» Выкрикнул он, поставив защиту от кинетики. «Шакалы, откуда угроза?» Ответа не было. Ближайшие бойцы, словно глухие, продолжали хаотично стрелять по сторонам, одновременно пытаясь сбиться в группы. Но им постоянно кто-то мешал, отчего опытные шакалы не только не могли дать отпор невидимому противнику, но даже просто организовать совместные действия. «Да что это?» Заорал Шмель, увидев, как слева и справа потухло еще четыре идентификатора. Танки и бронетранспортеры бестолково вращали башнями, но тупо не понимали, куда стрелять. Он бросил взгляд на Сороку. На месте вроде бы целое. Вокруг нее толпилось сразу пятеро боевых спецов, накрыв ее щитами различного характера. «Придурки!» – процедил лидер Шакалов. Затем оглянулся на в нерешительности жирного. «Чего встал? Командуй! Твои желторотые дохнут!» Однако тот медлил, хлопал глазами и открывал-закрывал рот, словно рыба. «Сука!» — шмель дал ему отрезвляющего леща. «Работай!» Снова что-то взорвалось. Дунул ветер, и всю территорию лагеря занесло едким дымом. В глазах рябило от количества зеленых идентификаторов. Они наплывали друг над друга, путались. То тут, то там падали очки здоровья. Невозможно было понять, что и где происходит. Полная неразбериха. Шмель бегом бросился к бронекапсуле. Она стояла сразу за сорокой, но вот ее почему-то уже никто не охранял. Краем глаза он увидел, что за правым бортом висит Черный идентификатор. Объект Мурзик. Элитный снайпер шакалов 17 уровня. Состояние здоровья 0 из 510. Лояльность. Объект ликвидирован. Блять! Зарычал Шмель, заподозрив самое страшное. Он подскочил к бронекапсуле. Задние двери на распашку. Валяются пустые короба внутри обрывки троса. «Инструменты, кровь!» Быстро пересчитав стоящие внутри контейнеры, он зарал во всю силу легких. «Падла! Какого демона? Нет! Сразу четыре комплекта пропали! Кто, сука, кто это сделал?» «Шеф, что там?» Позади показалось грузное тело Жирного. Тот схватился за пулемет, но никак не мог войти в колею. Ответить Шмель не успел, тем более, что ответ был бы нецензурным на все 200%. Внутри бронекапсулы что-то пискнуло, а в следующую секунду рвануло. Обоих шакалов отшвырнуло в сторону взрывной волной. Хотя взрывы был несильным, сильным, все равно отовсюду ударили языки пламени и струи плотного дыма. Шмелю ничего, у того был заранее выставлен щит водожирного, вполне ожидаемо приложило взрывной волной, обожгло пламенем. Впрочем, он уже поднимался на ноги. «Объект жирный» контролёр второго уровня состояние здоровья 490 из 745 лояльность положительная Ну мразь! Шмель вскочил на ноги запрыгнул на горящий бронетранспортер и все понял его подорвали изнутри возможно с днища где ты тварь! Очень громко заорал шмель, пытаясь привлечь внимание коварного диверсанта, а в следующую секунду он не поверил своим глазам. В 30 метрах от него прошмыгнул внезапно ставший видимым красный идентификатор, на котором значилось «Объект ГИО. Мародер 25 уровня. Состояние здоровья». 1920 из 1920 лояльность максимально враждебная опасность высокая варьируется идентификатор мигнул появился снова но вместе с ним из полумрака появилось кое-что до более знакомое И странным было даже не то, что здесь, на четвертом круге, их атаковал одинокий мародер, причем не какой-то залетный хрен, а реально прокачанный убийца. 25-й уровень говорил сам за себя. Главная странность заключалась в том, что этот неопознанный Гио был облачен в один из особых экзоскелетов, которые лучшие технари шакалов долгое время держали в секрете – Именно за них Шмери трясся. Он возлагал на них особые надежды. Понимал, что скоро дороги закончатся, и тогда особо не поездишь. Дальше будет туго. Видимо, про разработку уже кто-то узнал и заранее слил информацию. Подготовил план. И теперь, завладев устройством, пользовался этот мародером очень толково и шустро. «Если бы только это!» Пробегающий мимо мародер Гио, не теряя времени, открыл беспорядочную стрельбу сразу из двух автоматов прямо по шмелю. К счастью, щит – штука хорошая, защитила почти от всего, а то, что все-таки пролетело, попало в прочный бронежилет. Уже падая, шмель увидел, как мародер показал ему средний палец. Запоздалая мысль посетила его в тот момент – Им противостоит всего один единственный хорошо подготовленный противник. Он в одиночку раздолбал пару танков, перебил больше десятка бойцов из элитной гвардии и взорвал то, что шакалы охраняли, как зеницу ока. «Чё, сука, не ждали?» — вдруг заорал Гео, глядя прямо в глаза шмеля. Одновременно к ногам шмеля подкатилась граната. Бу! Шмель, ошеломленный от происходящего, тут же бросился влево, упал за один из пустых ящиков. Грохнуло, тряхнуло. Он снова поднялся, вновь запрыгнул на броню и, вскинув автомат, дал очередь в бегущего человека. Почти вся очередь попала наглому диверсанту в защищенную энергетическим щитом спину, и, кажется, ему это вообще не навредило. «Сдвиг!» заорал шмель, но промахнулся. Сдвиг! Снова никак. Мгновение и ловкий Гио, тихо жужжа сервоприводами брони, скрылся в темных руинах, а уже через секунду потух его идентификатор. Отжара штанина комбинезона лидера шакалов горела, но тот не обращал на нее никакого внимания. Вообще. Спустя секунды Он все-таки, почувствовав боль, поторопился сбить пламя и спрыгнуть с брони. Стрельба прекратилась, взрывы тоже. Со всех сторон сбегались разгоряченные шакалы, тыкая стволами и давая друг другу бесполезные команды и советы. Получилась какая-то глупая карусель. Пять десятков прекрасно подготовленных бойцов, опытных и проверенных в десятках суровых боев. Обосрались, как детсадовские малыши. Это не укладывалось в головах. Как? Как это вообще возможно? «Идиоты!» — тихо выдохнул Шмель, бросил взгляд на Сороку. За ней лежало еще несколько контейнеров, которые мародер попросту бросил. Выходит, не все экзоскелеты были уничтожены.